Глава восемьдесят девятая. Судьба. На другой день часов в девять прекрасное солнце золотило своими лучами усыпанные песком дорожки Шатотьерийского парка. С самой зари многочисленные работники, призванные накануне, начали готовить парк и комнаты, назначенные для принятия короля, которого ожидали. Ничто не возмущало покоя в павильоне, где отдыхал герцог, потому что он накануне запретил себя будить, слуги должны были ждать, пока он их позовет. Около девяти с половиной часов прискакали во весь опор два курьера и возвестили о скором прибытии его величества. Гражданские чиновники, комендант и гарнизон выстроились в ряды на улице, по которой должен был въехать король. В десять часов Генрих III показался у подножия холма. С последней станции он ехал верхом. Будучи хорошим ездоком, он любил въезжать в города на коне. Королева-мать следовала за ним в носилках. Пятьдесят дворян, богато одетых и на прекрасных лошадях, составляли их свиту. Рота гвардейцев под командой самого Декрильона 120 швейцарцев под командой Ларшана, лошади и служащие при дворе слуги составляли армию, растянувшуюся по живописным извилинам дороги, которая от самой реки поднималась в гору. Наконец, эта процессия вступила в город при колокольном звоне, пушечной пальбе и торжественной музыке. Восклицания народа были искренни. Король так редко показывался в это время, что все ловили случай взглянуть на своего повелителя. Король, проезжая толпу, тщетно искал своего брата. У ворот замка он нашел одного Генриха-дюбушажа. Генрих Третий спросил о здоровье герцога Анжуйского у офицера, который принял его величество в замке принца. «Государь, его высочество живет с некоторого времени в павильоне парка», отвечал офицер, «и сегодня утром мы его еще не видели». «Должно быть, этот павильон очень удален от замка», сказал Генрих, недовольный. если там не слышно пушечных выстрелов. Государь, — осмелился сказать один из двух старых слуг герцога, — его высочество, может быть, не ожидал, что ваше величество прибудет так скоро. Разве ты думаешь, — сказал Генрих сердито, — что короли приезжают без предупреждения? Герцог конжуйский знает о моем приезде со вчерашнего дня. Потом, опасаясь опечалить придворных своим озабоченным лицом, Генрих воскликнул — «Если он не хочет нас встретить, так пойдемте к нему сами». Генрих в этот день хотел показать себя ласковым и снисходительным к Франсуа. «Веди нас», — сказала Екатерина из глубины своих носилок. Все пошли по дороге к старому парку. Когда первый ряд гвардейцев дошел до грабов, страшный, ужасающий крик пронесся и замер в воздухе. «Что это?» — произнес король, обращаясь к королеве матери. «Боже мой!» прошептала Екатерина, стараясь прочесть объяснение на окружающих лицах. «Это крик скорби или отчаяния?» «Бедный принц! Мой бедный принц!» — кричал старый слуга Франсуа, показываясь в окне и знаками выражая самую сильную горесть. Все бросились к павильону и увлекли с собой короля. Генрих пришел в ту минуту, когда поднимали тело герцога Анжуйского. камердинер герцога вошел в павильон без спросу, чтобы доложить о приезде короля, и увидел принца, лежащего на ковре в своей спальне. Принц был холоден и без всякого признака жизни, кроме странного движения век и судорожного сжатия губ. Король остановился на пороге. Все последовали его примеру. — Дурное предзнаменование! — проворчал король. — Удалитесь, сын мой! — сказала ему Екатерина. — Прошу вас! — «Бедный Франсуа!» — сказал Генрих, довольный предлогом избежать зрелища этой страшной смерти. Толпа отхлынула вслед за королем. Остались только двое старых служителей и Екатерина. «Странно, странно!» — говорила Екатерина, стоя на коленях подле принца, или, вернее, подле трупа. И между тем, как по всему городу искали принцева-врача и послали курьера в Париж, чтобы поторопить королевских лейб-медиков, оставшихся в МО вместе с королевой, Екатерина старалась узнать причины странной болезни, и если осмотр ее не имел такой судебно-медицинской правильности, как осмотр Мирона, королевского врача, зато она обладала такой догадливостью, которая часто недостает у врачей в этих важных случаях. Флорентинка была опытна. Итак, прежде всего, она спокойно расспросила двух старых служителей, которые в отчаянии рвали на себе волосы. Оба отвечали, что принц накануне вышел из своих комнат вечером по случаю приезда Дюбушажа, очень не кстатии потревожившего его высочества. Потом, — прибавили они, — после этой аудиенции, бывшей в главном корпусе замка, принц приказал приготовить роскошный ужин и запретил под каким бы то ни было предлогом являться в павильон без спросу. Наконец, приказал, чтобы его утром не будили и не входили, пока он не позовет сам. — Он ждал какую-нибудь любовницу, вероятно, — спросила мать-королева. «Надо полагать», — отвечали служители, — «скромность не позволила нам в этом увериться». «Однако, собирая со стола, вы должны были видеть, один ли ужинал мой сын». «Мы еще не убирали до сих пор, потому что принц приказал нам не входить без его зова». «Хорошо», — сказала Екатерина. «Стало быть, никто сюда не входил». «Никто». «Удалитесь». Екатерина осталась одна. Тогда, оставив принца на кровати, как его положили, она начала самое подробное исследование каждого признака, каждой черты, которая в ее глазах казалась подозрительной. Лоб Франсуа был коричневого цвета. Налившиеся кровью глаза были обрисованы синими кругами, губы потрескались, как бывает при ожогах горящей серой. То же самое заметила она в полости носа и на его руках. Первый предмет, попавшийся ей на глаза, был подсвечник, в котором почти совсем догорела свеча, зажженная накануне рукой реми «Эта свеча горела долго», — сказала она. «Следовательно, Франсуа давно уже в этой комнате. Ах, вот букет цветов лежит на ковре». Екатерина поспешно его схватила. Потом, заметив, что все цветы были еще свежие, за исключением одной розы, высохшей и почерневшей, она вскрикнула. — Это что такое? Чем облита эта роза? Мне кажется, я знаю одну жидкость, от которой сохнут розы. Она с ужасом откинула от себя букет. — Это может служить мне объяснением насчет полости носа и омертвения лба, но губы! Екатерина побежала в столовую. Лакеи не солгали, все показывало, что с самого ужина ничья рука не прикасалась к столу. На краю его привлекла внимание Екатерины половина персика, на котором обозначался полукруг зубов. Этот персик почернел, как и роза, и на поверхности своей покрылся фиолетовыми пятнами. Губительное действие яда в особенности было видно там, где должно было пройти лезвие ножа. «Это для губ», — сказала она. Но Франсуа откусил от этого персика только один небольшой кусок. Недолго держал в руках и букет, цветы которого еще свежи. Болезнь, значит, излечима. Яд не мог проникнуть глубоко. Но если он подействовал только поверхностно, то почему этот полный паралич такое быстрое разрушение? Вероятно, я не все видела. Говоря это, Екатерина осматривалась кругом и увидела любимого попугая-герцога с голубыми и красными перьями. Он повис на своей серебряной цепочке, прикрепленной к палке из розового дерева. Птица умерла, тело ее окоченело, перья поднялись. В ужасе Екатерина обратила свое лицо к подсвечнику, который уже привлек один раз ее внимание. «Дым», — говорила мысленная Екатерина. «Дым! Светильня была отравлена! Мой сын умер!» Тотчас она позвала людей. Комната наполнилась слугами и офицерами. мирона «Мирона!» говорили одни. «Священника!» говорили другие. Екатерина в это время подносила к губам Франсуа флакон, который она постоянно имела в своем редикюле, и вглядывалась в черты своего сына, чтобы судить о действии противоядия. Герцог открыл глаза и рот, но в глазах не было мысли, из груди не выходило ни одного звука. Мрачная и молчаливая Екатерина удалилась из комнаты, сделав знак двум слугам следовать за нею, прежде чем они могли сообщить кому-нибудь свои мысли. Она привела их в другой павильон, села и, не спуская глаз с обоих, сказала «Герцог Анжуйский отравлен за ужином. Вы ему прислуживали?» При этих словах смертельная бледность разлилась по лицу обоих старых слуг. — Пусть нас пытают, Ваше Величество, — говорили они. — Пусть умертвят нас, но за что же обвиняют нас понапрасну? — Вы думаете, что в случае моего подозрения на вас я бы стала вас спрашивать, не вы ли умертвили вашего повелителя? — Нет, я знаю вашу невиновность и хочу знать настоящих убийц. Кто был в павильоне? — Какой-то старик, бедно одетый, которого герцог принимал в продолжении двух дней. но «Женщина!» «Мы её не видели. О какой женщине вы говорите, Ваше Величество?» «Здесь была женщина, которая связала букет». Слуги переглянулись так простодушно, что Екатерина узнала их невиновность по одному этому взгляду. «Позовите сюда», — сказала она, — «коменданта города и замка». Оба лакея бросились к дверям. «Постойте», — сказала Екатерина, и как будто пригвоздила их этим словом к порогу. Только вы и я знаем причину его смерти. Я не скажу никому. Если же кто-нибудь ее узнает, в тот же день вы оба будете повешены. Идите. Екатерина расспросила комендантов. Она им сказала, что герцог получил от одной особо неприятное известие, которое его очень поразило. Что здесь кроется причина болезни, и что, расспросив снова тех, кто доставил ему это известие, он может выздороветь. Искали по всему городу и замку, в парке, в окрестностях. Никто не знал, куда девались Диана и реми Один Генрих знал тайну, но странно было бы опасаться, что он ее откроет. Весь день толковали в Шато-Тьире и городе об ужасном происшествии. Каждый рассказывал по-своему о несчастье, постигшем герцога. Но никто, кроме Екатерины и Дюбушажа, не знал, что герцог не может остаться в живых. К несчастному принцу не возвращались ни голос, ни чувства, или, лучше сказать, он не показывал ни малейшего признака сознания. Король, пораженный зловещими впечатлениями, которых боялся больше всего на свете, хотел уехать в Париж, но королева-мать воспротивилась этому отъезду, и двор принужден был остаться в Шатотьерри. Наконец, прибыли врачи целой толпой. один Мирон отгадал причину болезни и взвешивал ее важность, но он был хороший придворный, то есть умел лгать и молчать, в особенности после совета с Екатериной, совета, данного выразительным языком взглядов. Его расспрашивали со всех сторон, и он терпеливо отвечал, что, вероятно, герцог Анжуйский испытал большие неприятности и подвергся апоплексическому удару. Когда Генрих Третий просил его отвечать положительно на вопрос «Будет ли жив герцог?», врач отвечал. «Через три дня я отвечу вашему величеству на этот вопрос». «А что скажете вы мне?» — спросила шепотом Екатерина. «Вам», — отвечал врач, — «это другое дело. Вам я отвечу не колеблясь». «Что?» — «Все, что угодно будет спросить вашему величеству». «Через сколько времени умрет мой сын?» Завтра вечером. «Так скоро?» «Ах, Ваше Величество!» — прошептал доктор. Прием был очень силен. Екатерина приложила палец к губам, посмотрела на умирающего и повторила шепотом свое зловещее слово. «Судьба!»